Глава 5. Индийский океан бушует. Спустя два дня после этого разговора Джон Манглс, сделав полдень наблюдения, сообщил, что Дункан находится под 133 градусом 37 минутой долготы. Пассажиры, справившись по карте, с радостью убедились, что яхта отстоит лишь в 5 градусах от мыса Бернуили. Между этим мысом и мысом Дандеркаста австралийский берег описывает дугу, которая стягивается словно хордой 37-й параллелью. Если бы в то время Дункан поднялся вдоль экватора, то быстро достиг бы мыса Шатом, оставшегося от него в 120 милях к северу. Яхта в то время плыла по той части Индийского океана, которая омывает австралийский материк. Итак, можно было надеяться, что дня через четыре на горизонте покажется мыс Бернуили. До сих пор ходу яхты благоприятствовал попутный западный ветер. Но за последние дни он начал мало-помалу стихать и 13 декабря совсем спал. Паруса бессильно повисли вдоль мачт, и если бы у Дункана не было его мощной машины, то он был бы скован океанским штилем. Такое состояние погоды могло продержаться неопределенно долгое время. Вечером Гленнерван заговорил об этом с Джоном Манглсом. Молодой капитан, видя, как быстро опустошаются угольные камеры, казалось, был очень раздосадован этим штилем. Он приказал поднять все паруса на судне, вздернуть вверх лиселя и укрепить штаг, чтобы использовать даже ничтожное дуновение ветра. Но, выражаясь по-матросски, ветра не хватало наполнить даже шляпу. «Во всяком случае, не следует слишком роптать. Лучше штиль, чем встречный ветер», — заметил Гленерван. «Вы правы, сэр», — ответил Джон Манглс. «Но именно подобное затишье обычно предвещает перемену погоды. А мы ведь плывем у границы муссонов» которые с октября по апрель дуют в северо-восточном направлении. И если они нас захватят, то сильно задержат в пути. Муссоны — ветры, дующие с чрезвычайной силой в Индийском океане. Их направление различно в зависимости от времени года. «Ничего не поделаешь, Джон? Если такое препятствие возникнет, придется покориться. В конце концов, ведь это только задержка». «Конечно». Если только не разыграется буря. Разве вы опасаетесь бури? Спросил Гленерван, оглядывая совершенно безоблачное небо. Да, ответил капитан. Я говорю это вам, сэр, но не хочу тревожить леди Гленерван и мисс Грант. Правильно, Джон. Но что вас тревожит? Верные признаки надвигающейся бури. Не доверяйте, сэр, безоблачному небу. Оно очень обманчиво. Вот уже два дня, как барометр сильно понижается. В настоящий момент он стоит на 27 дюймах, 73,9 сантиметра. Нормальная высота столбика в барометре 76 сантиметров. Это грозное предупреждение, которым я не могу пренебречь. Особенно страшны бури Южного океана. Мне уже приходилось вступать в борьбу с ними. Водяные поры, сгущающиеся в большом количестве над огромными пространствами предполярных льдов, создают здесь сильное движение воздуха. Отсюда борьба экваториальных ветров с полярными, порождающая циклоны, ураганы и бури, с которыми кораблю очень трудно бороться. «Джон», — ответил Гленнерван, — «Дункан — прочное судно, а его капитан — искусный моряк». «Пусть разразится ураган, мы сумеем справиться с ним!» Сначала Джон Манглс строил свои опасения только на инстинкте моряка. Он был, как говорят англичане, искусным знатоком погоды — weather-wise. Но упорное падение барометра заставило молодого капитана принять все необходимые меры предосторожности. Джон Манглс ждал сильнейшей бури. Хотя небо и не предвещало еще этого, но непогрешимый барометр не мог ввести капитана в заблуждение. Воздушные потоки устремляются из мест с высоким атмосферным давлением в места, где атмосферное давление ниже. Чем ближе друг к другу эти места, тем больше скорость ветра. Джон Манглс провел на капитанском мостике всю ночь. Около одиннадцати часов южная сторона неба начала заволакиваться тучами. Джон Манглс вызвал наверх всю команду и приказал спустить верхние паруса. Он оставил лишь Фок, Контрбизань, Марсель и Клевера. В полночь поднялся свежий ветер и быстро стал крепчать. Скорость ветра достигала шести туазов в секунду. Треск мачт. Шум, производимый работой команды, сухое щелкание парусов, скрип внутренних переборок яхты — все это дало понять пассажирам, что происходит что-то необычное. Паганель, Гленнерван, майор, Роберт появились на палубе. Одни из любопытства, другие готовые принять участие в работе. Небо, ясное и звездное вечером, было затянуто теперь густыми облаками, Пересечено пятнистыми полосами, напоминая шкуру леопарда. «Ураган?» — коротко спросил Гленнер ван Джона Манглса. «Еще нет, но он близко», — ответил капитан. Он приказал взять один риф у Марселя. Матросы бросились исполнять его приказания. Не без труда, борясь с ветром, они уменьшили площадь паруса, подтянув его риф сезнями к спущенной рее. Джон Манглс хотел сохранить, возможно, большую парусность, чтобы сделать яхту более устойчивой и уменьшить качку. Приняв эти предосторожности, капитан отдал приказ Остину и боцману приготовиться к урагану, который вот-вот мог разыграться. Найтовы шлюпок и крепление запасного рангоута были удвоены. Укрепили боковые тали пушки. Туго тянули ванты и бакштаги. Задраяли люки. Джон Манглс, как офицер, стоящий над пробитой в укреплениях брежью, не покидал на ветренной стороне яхты. И, находясь на Юте, словно пытался вырвать у грозового неба его тайну. Барометр упал до 26 дюймов. То был редкий случай. Шторм глаз. Стеклянный сосуд, содержащий смесь, изменяющую цвет в зависимости от направления ветра и насыщенности атмосферы электричеством, показывал бурю. Был час ночи. Элен и Мэри Грант, которых жестко качало в их каютах, отважились подняться на палубу. Ветер дул со скоростью 14 туазов в секунду. Он бешено свистел в снастях. Металлические тросы звенели, словно струны, по которым ударил чей-то гигантский смычок. Блоки сталкивались друг с другом. Снасти с режущим свистом двигались по своим шероховатым желобам. Паруса оглушительно хлопали, как пушечные выстрелы. Чудовищные валы уже шли на приступ яхты, которая, как бы издеваясь над ними, Словно морская ласточка взлетала на их пенившиеся гребни. Завидев пассажирок, Джон быстро подошел к ним и попросил вернуться в кают-компанию. Волны хлестали уже через борт и могли ежеминутно разлиться по палубе. Грохот разбушевавшейся стихии был столь оглушителен, что Элен едва расслышала просьбу молодого капитана. «Опасности нет?» Успела она спросить в минуту относительного затишья. «Никакой», — ответил Джон Манглс. «Но ни вам, ни мисс Мэри нельзя оставаться на палубе». Элен Гленнерван и Мэри Грант не стали противиться приказу, скорее походившему на мольбу, и возвратились в кают-компанию как раз в ту самую минуту, когда чудовищная волна с такой яростью обрушилась на корму яхты, что в их каюте задрожали стеклянные иллюминаторы. Ярость ветра удвоилась. Мачты гнулись под тяжестью парусов, и яхта, казалось, взлетала над волнами. «Фок на гитовы!» — скомандовал Джон Манглс. «Спустить Марсель и клевера!» Матросы кинулись выполнять приказания. Фалы ослабили, гитовы подтянули, и клевера были спущены с таким грохотом, что заглушили даже рев бури. И Дункан, изрыгавший клубы черного дыма, судорожно пенил воду винтом, лопасти которого порой вздымались над водой.